Бумает прозвище и похлеще. Компания за подлинную кошачесть. Сегодня рядом с нами развелось множество безликих, стандартных котов, пышущих здоровьем, скормленных на витаминах. Они совсем не похожи на добрых старых котов, к которым мы так привыкли.